Глава сорок первая Очнулась от того, что меня кто-то осторожно, но довольно-таки ощутимо хлопает по щекам. «Дарина? Дариночка!» Услышала взволнованный голос Селины, которая, кажется, вот-вот заревёт. «Кайл, сделай что-нибудь!» Слышу, как её голос надрывается. «А что я могу?» — ответил Денванд. В его голосе слышится явная растерянность. «Ничего». Раздался другой голос, такой привычный и фактически родной. Ройс. «Дариночка, ну давай же, очнись». И снова по щекам слегка хлопает. «Мммм...» Замычала я, не желая снова получать плюхи по щекам. Пусть не больно, но всё равно неприятно. Очнулась. Услышала облегчённый выдох Селины, и она заревела. Надрывно, судорожно, что у меня от этого сердца защемило. Бедная, видимо, сильно за меня испугалась. «Тише, тише, милая». Раздался голос Кайла. «Ты же видишь, всё уже. Хорошая моя, с твоей подругой всё хорошо. Не нужно плакать, маленькая о у не унимается Селина, а я разлепляю наконец глаза. Дэн сидит на полу и держит меня в своих объятиях, участливо заглядывая в мои глаза. Кажется, в его взгляде отражается тревога, а Селина рыдает на груди у Кайла, который её крепко, но при этом бережно обнимает, постоянно шепча что-то успокаивающее и нежное. Постепенно, согретая его объятиями, подруга успокаивается, лишь иногда шмыгая носиком и чуть вздрагивая. «Ну и напугала же ты нас, Кроха!» Уткнувшись носом в мои волосы, облегчённо выдохнул Дэниел. «Хорошо, я вовремя успел тебя поймать, когда ты упала в обморок. Иначе точно головой бы здорово приложилось об пол. Скажи, Дарин, что случилось?» Я начала, усаживаясь ровнее, из-за чего Ройсу пришлось меня отпустить. Кажется, я немного переволновалась. «Ты переволновалась?» Нервно хохотнул Кайл, крепче сжимая Селину в своих объятиях. «Ты не видела, как мы тут все перепугались, когда ты в обморок хлопнулась? У Селины так и вообще истерика из-за тебя случилась». «Простите, я не хотела, просто...» «Я ничего не понимаю». Развела руками в стороны. «Это же какая-то ошибка, да?» «Ты о чём?» Тут же осведомилась подруга, поворачивая голову в мою сторону. Глаза припухли от слёз». Нос немного покраснел, а губы всё ещё нервно подрагивали. «Моя кабинка». Все ребята дружно перевели на неё взгляд. Брови Кайла резко взметнулись вверх. Селина шокированно охнула, а Дэн... он лишь довольно хмыкнул. «Ты в команде?» — выдавила из себя Дэнвант, уставившись на меня. «Как?» «Не знаю. Думаю, произошла какая-то ужасная ошибка». Развела руками в стороны, пожимая плечами иначе боюсь предположить, что это может означать конкретно для меня. «Поясни?» – просит Дэн, а остальные неотрывно смотрят в мою сторону. «Если я участница турнира, это означает, что путь домой мне заказан. Турнир будет в следующем году, как раз к тому времени я перейду на второй курс, кое-чему научившись на факультете артефакторики. Боже, если это правда, то родной дом я не увижу еще очень и очень долго, а это...» Чувствую, как горло сжимает спазм и начинает накатывать паника. В глазах начало неприятно пощипывать от подступающих слёз. Пока ещё не их ведь если случится истерика, то они польются не Ниагарским водопадом. Ребята молчали, каждый обдумывая мои слова. А я не могу, меня изнутри уже всё колотить начинает. Я пойду к ректору, пусть он отменит это решение. Зачем он вообще меня в команду запихнул? Но меня остановил Дэн. «Это не его рук дело», — покачал он головой. «А чьих тогда?» Повернувшись в сторону Ройса, недоуменно уставилась на него. «Академии». Эти шкафчики зачарованы на дар и симбиоз ещё до того, как Даррен Саргат возглавил Академию Смерти. За счёт этого слияния всегда создавались самые крепкие и сильные связки. Такие команды не раз и ни два спасали друг друга на поле боя, дополняя один другого как единое целое. Видимо, тут сработал тот же принцип. «Ты дополнишь нашу команду, тем самым усилив её». Смотрю на парня, и по мере его слов мой рот всё сильнее и сильнее открывается от шока. А вот брови делают обратно перпендикулярно ползут вверх. Ты да это же бред!» Наконец не выдерживаю я. «Да какой к чёрту дополню? Я вообще ничего не умею!» «Нет!» – мотаю головой. «Я всё равно поговорю с магистром, может он сумеет что-то придумать?» Меня уже конкретно трясёт всё изнутри, по спине бегают морозные мурашки. Волосы на голове, кажется, шевелятся, а руки стали холоднее льда, если такое вообще возможно. А почему ты не хочешь участвовать? Это же почётно, потрясающе невероятно. Это запоминающееся зрелище, в котором тебе предстоит теперь участвовать. Поинтересовался Кайл, не понимающий, выгибая бровь. Да потому что я домой хочу, а не застрять в этом мире ещё на неопределённый отрезок времени. А до начала турнира целый год. Год, Кайл. А что в этом плохого? Как раз ведь успеешь подготовиться. В мои планы совершенно не входило тут надолго задерживаться. Этот турнир... «Я не хочу, не могу». дарин не делай, пожалуйста, поспешных выводов», — попытался успокоиться Дэн. «Это сейчас ты одна из команды. Но если вернёшься в свой мир...» «Что значит «если»?» «Я обязательно вернусь, тут даже говорить не о чем». Заявляю я, глядя на Дэниела. А у самой уверенности в своих же собственных словах фактически не осталось. «Да, беда». Сам же Ройс спокоен, сосредоточен и, кажется, доволен. «Хорошо». «Когда вернёшься в свой мир, то нам, скорее всего, подберут другого участника в команду. Но по каким-то неведомым мне причинам на данный момент именно ты идеально подходишь для связки». «Бред», — мотаю головой, — «это всё какой-то сюр». «Давай посмотрим на ситуацию с другой стороны», — просит Дэн, мягко улыбаясь и доверчиво глядя мне прямо в глаза. «За то время, пока ты будешь тренироваться, сумеешь многому научиться». «Господи, да чему я могу научиться-то? Во мне и магии так мало, что я огонёк на практической магии еле-еле зажгла». «Это пока что», – уверенно заявляет Ройс. «Вспомни нашу первую встречу. Ещё тогда я сказал, что в тебе магия словно спит, что она как у младенца, ей нужно лишь время, чтобы проснуться. А если учесть недавние события, связанные со мной, которые, я уверен, ты прекрасно помнишь, то можно уже делать выводы, что твоя магия начала пробуждаться. Просто ты ещё не умеешь контролировать этот процесс. «Что же мне делать?» — жалобно вопросила я, еле сдерживая слёзы. «Ох, кажется, меня вот-вот накроет истерикой. Просто учиться, тренироваться и постараться получить от этого максимальное удовольствие», — широко улыбнувшись, заявил Ройс. «Ты всё равно пока ничего не можешь изменить. Так к чему все эти переживания? Придёт время, отправишься в свой мир, а пока...» Он усмехнулся, «ты бы переоделась». Алан, между прочим, не любит, когда на его занятия опаздывает «Точно, у нас же физпо совершенно из головы вылетела Поднялась на ноги, окидывая друзей тёплым взглядом. «Какие же они у меня всё-таки чудесные!» «Спасибо вам!» Искренне поблагодарила их. Селина робко улыбнулась, прижимаясь к широкой груди Кайла. «Сам же парень лишь кивнул мне, а Дэн...» «Всё, переодевайся!» Тоже поднявшись с пола, посоветовал Ройс, тут же притягивая к себе и чмокая в макушку, а затем... «Кайл, идём, не стоит смущать девушек нашим присутствием!» Денвант кивнул, а затем, взяв лицо Селины в свои огромные ладони, запечатлел на её губах нежный поцелуй. ройс хмыкнул а подруга резко смутилась, став красной точно варёный рак. И лишь после того, как Кайл поцеловал подругу, оба парня вышли из раздевалки. Подошла к своему шкафчику, приложила к нему руку, и тот с еле слышным щелчком отворился. «В нём меня уже дожидалась форма для тренировки. Отлично!» Положив сумку на одну из полочек, в шкафчике быстренько переоделась, после чего отправилась вместе с Селиной на урок Алана Ройса. «Вот интересно, что он скажет по поводу того, что я оказалась в команде с его братом?» Внутри всё сжалось от неизвестности.